Глава двадцать Позже о взрыве в небе говорили сначала гвардейцы, потом дворники, а затем к ним подключились и остальные. Даже те, кому не посчастливилось стать свидетелями этого эпического фейерверка, бились об заклад, ощутили, как тряслась мебель на первых и вторых этажах домов. Журналисты, с которыми щедро делились впечатлениями жителей, не скупились на подробности, описывая невероятно мощную вспышку, сделавшую ночь днем. В общем, оценили многие и говорили об этом еще долго. Я же думал о том, что можно было взлететь и повыше. Так или иначе, коробка действительно взорвалась, едва не отправив меня к праотцам. Сработали вбитые за столько лет привычки и умение быстро создавать заклинания. Но да. Бабахнуло так, что я на мгновение ослеп. Поток сырой силы вырвался из крохотного пространства коробки с мощностью семи бочек взрывчатки. Долбаная пространственная магия. Если бы я так и остался в кабинете, то его бы разнесло в труху. Вместе с несколькими соседними. Причем не только справа и слева, но и снизу, и сверху. Хорошая дырка получилась бы. Стряхнув в себя остатки пепла и нити заклинаний, Я посмотрел на сбудоражный город и вернулся к себе, чтобы тут же открыть дверь Смирнову. «Господин Архимаг, с вами все в порядке?» Он взглядом сканировал все пространство. «Это я у тебя хотел спросить, все ли в порядке?» Я не сразу понял, что говорю очень громко из-за взрыва и понизил тон. «Какого хрена к моему кабинету принесли посылку без проверки?» «Спецдоставка», — не моргнув глазом, ответил косой. «Стандартные проверки не выявили ничего подозрительного». Дежурный офицер успел отчитаться, прежде чем его увезли в больницу с сердечным приступом. Злиться было бессмысленно. Я и сам не сразу разглядел тот магический узел. Был бы чуть менее внимательным, то все хоронить было бы нечего. «Заходи», — хмуро ответил я. Не успел Смирнов устроиться на краешке кресла, в дверь снова постучали. «И кому еще не спится в это время?» — проворчал я, открывая. Леша, что это было?» В кабинет вихрем влетел Марк в камзоле поверх ночной сорочки. «Я проснулся от грохота, в окно смотрю, а там кто-то в небе болтается. Сразу в карету и к тебе». «Посылка от войса. Ты хоть пожрать принёс?» «Нет», — обалдел, ответил он. «А надо? Я сейчас, мигом... Подожди, только не начинай жрать людей, а они ни в чём не виноваты». «Следствие разберётся». Я сел за стол и задумчиво растер лицо. Эта посылка означает, что я подобрался ближе, чем думал. Иначе какой смысл меня взрывать? Через 10 минут на столе лежала горка разнокалиберных пирожков, булок, пирожных и прочей выпечки, которую смог достать Марк в такое время. Не иначе, как ограбил местную пекарню. Надо будет по сводкам проверить. Любопытство ради. Следующие полчаса мы пили чай, ели и думали, за какую нить нужно еще дернуть чтобы не разлететься на мелкие песчинки. «Что там с демоницами?» — спросил я косова. «Новостей мало, и вроде бы даже хорошие», — Василий дернул щекой. Перетряс все бордели, всех аристократов из очередей к ним, высшую знать. Только на таможне смог найти одного красавца, который смог мне внятно назвать точную цифру очень красивых женщин, которых незаконно перевезли через границу. Сказал, что четыре дюжины но если сравнить с тем количеством, которое засветилось по нашей линии, то это в два раза больше. Где они еще их прячут? «А ты на два раздели», — ответил я. «Ты когда демоницу впервые увидел, ты на что смотрел?» Василий приподнял брови, а потом руками обрисовал два полушария. «Ну вот, 48 смело дели на два. Получается 24. Эта цифра сходится?» «Вполне, но все равно одной не хватает. «А которая ко мне пришла, ты посчитал?» «Вот, теперь точно сошлось», — усмехнулся Василий. «Значит, этих тварей здесь больше нет». Но появились они из войса, и не без помощи Шустова. Плюс к этому есть же его контора, которая прислала мне подарок и, по мнению главного казначея, получала от ромского небольшие суммы денег еженедельно. «Благотворительность?» — влез в разговор Марк. «Не, бред какой. Не те деньги». «К слову, господа, что можно сейчас купить на две-три сотни?» «Бытовые кристаллы, возможно», — покачал головой Василий. «Половину коровы еще. «Какие у тебя интересные ассоциации. А ты, Марк, что скажешь?» «Ах, я знаю, что тебе не понравится мой ответ», — бережной цапнул пирожок. «Смотри, раз или два в неделю, небольшие деньги, но регулярно. Прибавляем к этому образ жизни ромского». Он себе мог позволить все, что угодно, но здесь тратил свои личные деньги. Белая дрянь, сообразил я. И она тоже из войса. Возможно, также шла по каналам Шустого. Значит, что у нас есть? Люди короля, сущности короля, товар короля. И все это упирается в нашего дорогого Михаила Витальевича. А сам он что говорит? Спросил Василий я слышал от него рекламу той исключительно комфортной мебели что он возил из войса контора которую нашел мне крынов крохотная и шустов в упор не помнит никак ее открывал никто там директор возможно он и вовсе не в курсе но как только ты спросил так сразу тебя взорвали уточнил марк это ж как ты вопрос поставил сплю не рот. а то еще действительно взорвут да в тебя из пушки впритык не попадешь Чуть улыбнувшись, ответил Бережной. «Вертлявый больно!» «Один раз было, а помнить всю жизнь будешь?» — проворчал я. Василий старался делать вид, что наш разговор его совершенно не касается. Вот только из пирожка подозрительно лихо капал на стол вишневый джем. «Косой, что там с Тумановым?» Я вернул разговор в нужное русло. «Не он ли стоит за всем этим? Начальник военного управления, он должен быть в курсе всего. От него ни слуху, ни духу. Я выяснил, что он после снятия полномочий укатил на минеральные воды поправлять здоровье. В глубине души мелькнула вспышка раздражения. «Почему это он отдыхает? А я тут корячусь!» Впрочем, она быстро прошла. Под весом причин его отъезда. Демоницей и так выжрала из него колоссальное количество силы, тут и подохнуть недолго. Так что ему повезло, и повторять его судьбу я не собирался. Кто еще остался? Я глянул на обоих. Измайлов, который лже-лекарь. Есть еще данные из больницы? Перевернули все, опросили всех, ответил Василий. Последние дни Измайлов решил заняться своими непосредственными должностными обязанностями и провел учет всех материальных ценностей больницы. Кстати, помните эту девицу на стойке регистрации? Его работа. Точнее, он ее нанял. И зачем? «Отвлекает только», — дернул я плечом. «В больнице что главное? Лечить». «А по мне так она очень красивая», — заулыбался Марк. «Остынь, ты только женился», — я бросил укорительный взгляд на друга. «И что дальше?» Пересмотрел он все ценности, дальше что? Отдельное внимание уделял особым выжимкам из трав. Очень особых. «Очень трав?» — Марк был в прекрасном настроении. «Бережной», — строго сказал я. Сейчас выкину в окно за твои шутки. Или у тебя на почве любви мозги отказали. Прости, все, умолк. Он поднял ладони вверх. Впрочем, пирожок из руки не выпустил. Он искал аналог этой белой дряни. Достаточно классическая схема. Я ловил нескольких таких. Накачаются, чем не попадя, а потом фигню творят. Какую? Я с интересом глянул на Марка. «Вспышка магии, агрессии. Маг ощущает, будто горит все тело от излишка силы и пытается сбросить, творя заклинания за заклинанием. «И что, помогает?» «Сложно сказать», — теперь он дернул плечом. «Умирали раньше, чем могли толком объяснить. Но по факту вскрытия лекари делали однозначные выводы, что кустарная замена дряни действительно увеличила силу». «Демоницы», — сказал я и хлопнул по столу, — «твою ж дивизию!» «Что, демоницы?» — чуть ли не хором спросили мои собеседники. «Они забирали излишки силы. Значит, почти все, кто к ним ходил, сидели на аналоге?» «В смысле на аналоге-то?» — не понял Марк. «Виктор Иванович, то есть его императорское величество, передал мне приказ на казнь нескольких особо крупных поставщиков. Дрянь с рынка почти пропала. Вот и ищут замену». Получается, наш господин неизвестный решил наладить новые поставки. Но смысл? Демониц нет. Собирать силу кто будет? Может, цель иная? — предположил Смирнов. — Допустим, еще одна атака? — Не слишком ли много телодвижений? — Марк задумчиво дожевал пирожок. — Схема слишком сложная. Кому такое понадобилось? — В этом и весь вопрос. Кто такой этот Измайлов? Зачем ему все это нужно? Деньги, власть, — предположил Смирнов. Мы перекрыли канал сбыта дряни, перебили всех демониц, задержали всех причастных. Зачем оно-то продолжает? На кой чёрт? Оставить все как есть, — Бережной откинулся на кресле. К тому же прошла смена власти. Кстати, хорошая мысль, — я поставил чашку на стол. Вот жил себе человек, недалеко от Константина. Все у него было. Развлечения, женщины, деньги. А тут завертелось и пошло наперекосяк. Новые люди, новые правила. Крутиться же как-то нужно. Тогда нужно смотреть ближний круг Ромского. Смирнов тоже допил свой чай и подобрался. Прикажете исполнять? Неизвестно, сколько таких посылок еще может быть. К слову, в ней была пространственная магия, а это снова приводит нас к войсу. Так что осторожнее никто ничего не должен знать и никому ни слова это понятно могу клятву дать с готовностью предложил марк ты просто пообещай жене не говорить и вообще у тебя свадьба вчера была что ты тут делаешь так это же вчера а сегодня рабочий день он глянул на часы вот через час начнется в этот момент я вспомнил что просил стефана зайти ко мне в десять часов до его прихода еще была масса времени конечно Но и дел немало. Мы обговорили еще несколько моментов предстоящей поимки преступника и разошлись. Точнее, попытались, но три конверта над головами у каждого заставили нас остановиться прямо посреди коридора. «Ромский!» — одновременно выдохнули мы и сорвались с места. Вопли мы услышали раньше, чем подошли к темнице. Дежурные метались по крыльцу, по очереди бегая вниз к камерам. Василий Семенович, господин Ахимак! Марк Семенович, беда! Гаркнули они радостно осознав, что есть на кого скинуть возникшую проблему. Константин едва не разнес стены! Антимагическая защита не справляется. Твою уж дивизию! Этого только не хватало, сказал я. Смирнов выразился покрепче, а Марк ничего не сказал. Он был приличным человеком и выругался мысленно. К лестнице мы подходили осторожно, держа защитные заклинания на готове. «Я вам покажу, где рыбы замоют, – ревел Константин. «И раки! И улитки! Всем покажу!» В решетку ударила воздушная волна. Она ее не сломала, но заставила пол вздрогнуть. «И откуда у него столько силы?» — тихо спросил Марк. Скрытие покажет». Я дернул плечом и скользнул ближе. Остальные заключенные перепуганно жались по углам. Они никак не могли защититься от гнева бывшего императора. Господин Архимак! звезднул Шустов. Я думал, что умру от вашей руки, а не от его. Спасите меня! Плачу любые деньги. Вот еще. Настоящий аристократ должен сначала спасти того, кто выше его в иерархии, важно процедил Миронов. Господин Архимак, идите ко мне. А как же спасение самых беспомощных? Звул Зайцев. Молчать! Ромский запустил еще одно заклинание. Никто не уйдет обиженным! Воздушная петля обвила решетку, и Константин дернул ее на себя. Та не поддалась, но разве такое остановит взбесившегося императора? Марк, как ты говоришь, от вспышек можно спастись после замены дряни на аналоги? Тихо спросил я. Убить? Нет, конечно, вопрос с дозировки, но сам видишь, дело плохо. Господин Архимак, вмешался Смирнов, я не могу позволить вам убить императора, хоть он трижды бывший. Это против закона. Мы должны всеми силами попытаться ему помочь. «Можешь пойти первым и сделать это. Благословляю!» — рявкнул я, разворачивая защитный экран и отправив короткое письмо с приказом вывести людей вокруг темницы. Я спустился в коридор между камерами. Три пары глаз смотрели на меня с надеждой, а один — с ненавистью. «Ты!» — пророкотал голос Константина. «Ты виноват во всем. Я жил, как хотел!» «Наслаждался!» И уверенной рукой двигал империю к пропасти. Осадил я его. «Остановись и дай нам помочь тебе!» Рядом с ним лежал здоровенный поднос с пустой посудой. И она была не из местной столовой. Кто-то умудрился накормить ромского травами. Вот он и свихнулся. Судя по поведению, доза была очень мощной. Что теперь мне делать? Убить его? Новый удар по стене выбил из складки несколько камней. Шустов, что сидел ближе всех снова завизжал на одной ноте спасите прошу молю у меня же дети умолкни прыкнул я и подошел к ромскому ближе костя ты же понимаешь что это не ты это дурь в твоей идее кто тебе ее принес я старался говорить четко ловя его безумный взгляд у меня все в порядке с головой господин главный архимак его императорского величества тебя десяток лет не было Твое имя почти забыли! И все было прекрасно! На кой черт ты вообще вернулся? Убить меня! Да больно надо, я пожал ключами. Мой расслабленный вид не отражал напряжения внутри. Каждая следующая атака могла стать тем последним камнем, что разрушит все. Я аккуратно махнул Марку и Василию, чтобы они открывали соседние камеры и выводили заключенных, а сам сосредоточился на Ромском. Отравили тебя, Костя, враги, а я пришел тебя спасти. Спокойный тон, не выдал волнения. Хочу жизнь тебе сохранить. Хочешь жить? Да зачем мне такая жизнь? Ты белины объелся? я императором был, у меня было все. Очередной удар по решетке прямо мне в лицо. Спасли стальные трубы и заклинания, хотя прядь волос на лбу все равно дернулась. Силен, очень силен. И не прошибаем. Чтобы его скрутить, мне нужно открыть дверь и войти к нему. Плохо, что Константин владеет не одной стихией, а всеми. На пике силы он может изрядно потрепать мне нервы и разнести всю темницу. Позади меня прокрались Шустов и Миронов. Они чуть не подрались за право выскочить первыми. А вот Зайцева пришлось вытаскивать силком. Он цеплялся за решетки и кричал, что не хочет умирать. Это лишь раз Ромского, и он выпускал одно заклинание за другим. В четыре руки Никиту Сергеевича все же оторвали от прутьев и спешно провели за моей спиной. А я бы вырубил его и пронес. «Остановись по-хорошему!» — крикнул я Ромскому, наращивая защиту. Толстые слои магии медленно ползли по стенам и потолку темницы, обеспечивая опору на случай обрушения. «Мне нужно только выиграть немного времени». Приступ должен пройти, или должно произойти чудо. И на последнее я бы не рассчитывал. «Даже не подумаю! Я силен как никогда!» — орал Константин. «Я могу повелевать миром, только ты мне мешаешь!» Он вдруг опустил руки, и глаза его полыхнули алым. «Ох, и не нравится мне это! Совершенно!» Вокруг фигуры Ромского начала пульсировать аура. Она наливалась сочным фиолетовым светом, поблескивая искрами. Резко запахло озоном, а волосы на руках встали дыбом. «Быстро уходите!» — рявкнул я на застывших в проеме дверей Марка и Василия. «Я помогу!» — Бережной хотел броситься ко мне, но Смирнов дёрнул его за рукав. «Сейчас мы можем только молиться небесам», — мрачно сказал Косой, уводя задержанных и Марка. Ждем вас наверху, господин Архимаг». Сейчас я был ему благодарен. У меня вскоре не останется времени, чтобы следить за ним и Марком. К тому же Василий, как представитель военного управления, не должен быть свидетелем потенциально возможной смерти Ромского. А он, все же заметив, что мы остались одни в темнице, принялся за разрушение всерьез. Кандалы на нем давно расплавились. Никто не думал, что человек, даже не достигший уровня мага, может обладать такой силой. Это не подвалы под дворцом, обычная темница. — Костя, одумайся. Разве я и тебе враг? — Нет. Я пришел спасти тебя. — Открой дверь, и я убью тебя! — Костя, — снова позвал я, но сиреневый цвет вокруг него лишь продолжал сгущаться. На коже Ромского появились красные пятна. Волосы встали дыбом, а пальцы скрючило. Он поднял руки и взвыл на одной ноте, взывая к магии. — Черт, Если он сейчас задействует все стихии, то потолок рухнет. «Ты убьешь себя!» — я решил в последний раз воззвать к нему. «Одумайся! Я унесу тебя с собой в могилу! Небо мне, свидетель! Я сильнее тебя!» «Ну и что с того? Кому до этого будет дело, если и ты, и я будем похоронены здесь?» «Я буду знать, что победил!» «Дурак ты!» — устало вздохнул я. Достал. До печёнок. Я протянул руку к замку, чтобы открыть его и ударить смертельным заклинанием по ромскому как вдруг он посмотрел мне за спину, вздрогнул, и в и силы взвились с новой силой. «Нет!» — заорал он. «Только не это! Нет!» Я оглянулся и чуть не потерял нити заклинания от удивления. Такого я и сам не ожидал. Глава двадцать третья Костенька, душа моя, что же тут такое творится? Тебя обижают? Тяжелая артиллерия, в виде Людмилы Викторовны блохиной, появилась внезапно и, как обычно, шумом и чуть ли не фанфарами. Я смотрел на нее во все глаза и решительно не понимал, что она тут забыла. А самое главное, как узнала, что здесь происходит. Скатившись по лестнице задорным мячиком, обряженным в несколько слоев оранжевой ткани с желтым подъюбником, Она могучим плечом отодвинула меня от дверей в решетке, провернула ключ и зашла к Ромскому. Тот все еще стоял, полыхая магией, но Блохину это не смущало. Она порывисто обняла его, что у него аж глаза из орбит полезли. «Костенька, миленький, как же ты без меня тут? Совсем отощал!» Она резко повернулась ко мне. «Вы совсем его, что ли, не кормили?» Я кивнул на поднос с пустой посудой который оказался до сих пор целым, разве что каменной крошкой щедро присыпан. «Это все. Вы хоть понимаете, что молодому растущему организму нужны порции побольше?» Высказав мне все это строгим голосом, она с нежностью посмотрела на Ромского. «Какой ты у меня грозный! Как тут все сверкает и стреляет во все стороны! Очень красиво!» Она ласково погладила его по плечу и прижалась всем телом. Константин же стоял ни жив, ни мертв, Только глаза беспокойно бегали из стороны в сторону. Видимо, прикидывал шансы, куда он сейчас может сбежать, а главное — как. Магия дрожала в такт его мыслям. То с левой руки сорвется молния, то с правой. Но Блохину он действительно боялся и поэтому не пытался снова атаковать. — Людмила Викторовна, вы нас немного отвлекаете. — Право, я даже не знал, что и говорить в такой ситуации. Константина Яковлевича отравили, и это повлекло за собой вспышки магии. Вы сейчас находитесь в смертельной опасности. Прошу вас, немедленно покиньте темницу. — Господин Архимаг, — отмахнулась она, уходив Ромского за щеку. Но вы посмотрите, у него все прекрасно, хоть вы чуть не заморили его голодом. — Людмила Викторовна, — с нажимом повторил я, — если мы сейчас ему не поможем, то он умрет. Может быть, вы все же отойдете? Как умрет? Да вы посмотрите, люди добрые, до чего моего мальчика довели, Ироды. Забываетесь, прорычал я, и блохина чуть вздрогнула, но прямо выпятила вперед все три подбородка. Если в течение минуты его магия не придет в норму, Константин Яковлевич просто взорвется от ее количества. Взорвется? Излишки магии? Она просияла. «Так у меня на этот случай есть народное средство. Троюродный дядька по линии матери точно так же себя вел. Мне нужны молоко, мед, луковица, зубчик чеснока и масло». У меня от изумления брови поползли наверх. Она что тут, готовить бралась? «Господин архимаг, спокойно. Я знаю, что делать. Вы сказали, у меня есть минута». Она бросила взгляд за мою спину, где маячили гвардейцы. «Оно живо мне принесли все по списку». «Тех, как ветром сдуло». А уже через минуту принесли все, что нужно, и где только взяли. В дежурке даже кладовки нет. Блохина взяла первую попавшуюся миску, сполоснула ее шариком воды, накидала туда все ингредиенты и подняла на меня глаза. А теперь, господин Архимаг, помогите. Это нужно все меленько-меленько нарезать, перемешать, чтобы она как сметана была, и подогрейте. Признаться честно, я был в легкой растерянности. За моими плечами сражения, войны, диверсии, государственные перевороты, а меня просят поработать обыкновенным бытовым кристаллом. Впрочем, от меня не убудет. В любом случае, если ее метод не сработает, я просто убью обоих. Марк мне потом только спасибо скажет. По мере смешивания камер он начал наполнять совершенно отвратительный запах. У меня аж в носу защипало, и слезы полились из глаз. Бедва сдержался, чтобы не чихнуть. Ромский тоже его не оценил, начиная злиться и сквернословить, за что и получил суровый подзатыльник от Блохино и взвыл от обиды. Его вспышки магии уже пошли на убыль, но все равно то и дело в его ауре простреливали сиреневые оттенки с яркими искрами. «А теперь, Костенька, тебе это нужно выпить», — ласково сказала Блохина. «Давай, давай, тебе сразу станет лучше». Константин плотно сжал губы и закрутил головой, как ребенок от манной каши. Это блохину не остановило. Мне вдруг стало интересно, куда подевался ее супруг. Даже захотелось с ним познакомиться. Как вообще такую женщину в узде удержать можно? Пока бывший император сражался с неугомонной Людмилой Викторовной, я проверял нити заклинаний. Отвлекся только когда услышал очередную звонкую затрещину, а потом булькающие звуки. Оказалось, Балахина прибегла к практически военной хитрости и обманке, чтобы залить в ромского, открывшего рот в изумлении, все содержимое миски. Константин зеленел, бледнел, краснел, пучил глаза, но так или иначе его аура начала выцветать до нормального состояния. «Ну вот и все, миленький мой. Правда же не страшно? Ну подумаешь, что невкусно, зато работает». Ласково приговаривала Блохина, а потом посмотрела на меня. «Господин архимаг, а можно я его себе заберу?» «Нет, Людмила Викторовна. Он сейчас арестован за пренебрежение власти и серьезные растраты». «Ну, пожалуйста». Ее густо накрашенные оранжевым глаза округлились, сделав ее похожей на карикатуру кота, упавшего в банку с краской. Я глянул на Ромского и едва сдержал хохот, потому что бывший император который несколько минут назад швырялся заклинаниями и грозился меня убить, подавал сигналы бедствия, попеременно моргая. «Помогите!» — дернулись его веки с двумя позорными ошибками. «Нет», — твердо сказал я, обращаясь сразу к обоим. «Можете его навещать, но недолго. А то разбалуете его перед тюрьмой». «Можно ему хотя бы покушать приносить. Я изумительно готовлю». «Вы же скоро станете главой управления образования». — Ничего. Всякая женщина может совмещать работу и личную жизнь. Крыть было нечем. баромский Ромский после нескольких таких передачек будет только сговорчивее и явно круглее. Я махнул рукой, соглашаясь. — Костенька! — обрадовано заголосила Блохина. — Мы скоро будем вместе. Ты пока тут посиди, я сбегаю, принесу тебя покушать. А то ты такой тощий. Чем тебя только тут кормят? Она ускакала из темницы, тряся своим необъятным телом, а мы с Ромским проводили ее взглядом. Потом он повернулся ко мне и тихо сказал, «Убейте меня, пожалуйста». Я не ответил и расхохотался. Пока дождались лекарей, пока они изучили состояние до полусмерти перепуганного Ромского, пока маги пытались вернуть каменной кладке блой вид, Я искал ту сволочь, которая принесла отравленную еду Константину. По журналу никто новый в темницу не заглядывал. Мы со Смирновым… Марк отправили обратно к жене. Опрашивали каждого, кто был все это время с Ромским, и все говорили одно и то же. Никого не было. Тогда я заставил каждого из дежурных, а их было трое, написать чуть ли не поминутный план их передвижений. И только это дало результаты. Оказалось, что один из гвардейцев был в двух местах одновременно — и в сортире, и в дежурке, заполняя журналы. Новый круг допроса выявил, что этот лжестражник ушел в сторону главной площади. Дальше за ним, конечно же, никто не следил. «Измайлов собака», — проворчал я. «Что ж ты за человек такой, а? Что ж тебе не живется спокойно?» «Смею предположить?» «Но отравление ромского уже вышло за рамки всякого приличия», — заметил Смирнов. «Если о таком узнает пресса, то шумихи не избежать. Уже вижу заголовки. Начальник военного управления не может уследить за своими сотрудниками. Кто его назначил и куда смотрит император?» «Ты прав, Василий», — вздохнул я. Все, что в последнее время происходит в столице, первым делом бьет по императору». «Я вам говорю, это кто-то из дворца». Найду и придушу собственными руками. Не я собирался сделать то же самое?» Он дернул уголком губ. «Тогда займите место в очереди!» Я грохнул кулаком по стене и проследил взглядом за облачком пыли. «Так, мне нужно подумать». Я активировал воздушную подушку и лихо взмыл в небо, едва не сорвав с гвардейцев головные уборы. Мой путь пролегал в башню, что стояла совсем рядом. С нее я начинал переворот, и сейчас не было столицы лучшего места для размышлений. Приземлившись на самом верхнем этаже с широкими бойницами, исполняющими больше декоративную, чем оборонительную роль, я заходил по кругу. Что я упускаю? Что? Мак Иллюзии точно находился при дворе и очень близко к императору. Но большую часть мы арестовали. Кто остался? Прислуга? Охрана, повара, придворные дамы, пожи, дамы сердца, их мужья. Голова едва не кипела от мысли. Лжелья Каризмайлов везде успевал. Он был буквально на полшага позади меня, а то и вовсе шел параллельным курсом. Его близость и одновременно недосягаемость бесила. Через полчаса, когда на камнях пола начали отпечатываться мои следы, я выпрыгнул из окна. В голове постепенно складывалась четкая картинка, и некоторые детали я мог проверить прямо сейчас. Едва я опустился на главную площадь, и с тоской глянул на любимый трактир, ко мне со всех ног бросились бойцы Смирнова. «Господин Архимак! крикнул один из них. «Выполнили мы ваше поручение! Нашли!» «Что нашли? Представьтесь хотя бы!» Я недовольно оглядел подошедших. Лысым меня кличут!» сказал тот, чьи волосы были собраны в хвост. Но даже так умудрялись торчать из-за спины каскадами кудрей. И как его за такую гриву еще ни одна дама не женила на себе. Рассказывай. Вот, мы нашли! Лейси просто светился от радости, протягивая мне клочок бумаги. Машинально глянув на нити заклинания, я развернул листок. На нем оказалась криво нарисованная карта с кожей ромского. И больше ничего. И где нашли? Я приподнял брови. В старом парке, третья аллея возле памятника к Георгу первому. Там за кустом прямо и нашли. Раскопали. Какого приказа не было? Обиженно ответил лысый. Но очень хотелось, встрял его напарник. Прикажете? Нет, лучше не трогать. Мало ли там, какие заклинания. Разорвет вас к чертям, а потом парк заново отстраивать. Но все равно спасибо. Свободны. Две ассигнации перекочевали из кармана в мозолистые руки, и довольные мужики растворились в толпе, будто их и не было. Я ощупал стремительно пустеющий кошель. «Одни расходы!» «Нужно не забыть их все записать счет казны. От нее не убудет!» Воспоминание казней и отчёте у меня на столе вызвало головную боль. «Нет, пусть разбираются без меня!» Крынов стал главным, вот теперь это его морока. Мне, конечно, было интересно, что за сокровища зарыл Ромский, но бежать в парк с лопатой я не собирался. По крайней мере, не сейчас. На часах уже было почти десять, скоро придет Стефан. Хорошо бы еще и второго двойника вызвать, Евгена. Об этом я распорядился, едва переступил порог дворца. Со стороны столовой потянуло жареным мясом с картошкой. Да так вкусно, что мне пришлось создать вокруг себя воздушный поток. Иначе желудок окончательно прилип к позвоночнику. Для завтрака было уже поздно, для обеда — рано. Но в коридорах все равно было полно народу. Все куда-то бежали по своим делам, и только двое чиновников, которых я видел, но не помнил имена, живо обсуждали проведенные отпуска с семьей. Что сказать? До своего кабинета я добрался в самом мрачном расположении духа. И когда увидел сиротливо стоящего возле двери Стефана, лишь хмуро ему кивнул, открыл дверь и рыкнул. «Рассказывай все и быстро!» Не глядя на него, прошел к столу, сел и только потом на него посмотрел. Вот так вблизи он еще меньше напоминал Ромского. И не только глаза другие, но и осанка, движение... Волосы чуть по-иному лежат, но в целом сходство все равно было. Стефан аккуратно присел напротив, обхватил себя руками и коротко пожал плечами. Что вы хотите услышать, господин архимаг?» Все из самого начала. Как, что, где, с кем и почему? Хорошо. Он сжался сильнее. Меня наняли заменять Константина Яковлевича уже давно. Обучили правильной речи, манерам, как правильно ходить, как кивать, как улыбаться. Я сидел вместо императора на самых скучных приемах, пока он отдыхал. У нас с Евгеном был своего рода рабочий график для всех мероприятий. Потом поняли, что не успеваем, минали еще и третьего двойника. Жаль, что его убили. Евген, кстати, присутствовал, когда нужно было больше, чем просто сидеть. А я разве что только манекен изображал. Сами понимаете... Я не желал такой карьеры, но деньги... Деньги очень нужны. Мы оплатили очень хорошо. Что ты можешь сказать о времени, проведенном непосредственно рядом с Ромским? Да мы почти что не общались. Он всегда пугался, когда мы были в одной комнате. Однажды сказал, что у него двоится в глазах, и кинул в меня бокалом. Попал, правда, в Евгена, но все обошлось. Что изменилось в твоей жизни после того, как сменилась власть? Деньги стремительно начали заканчиваться. Мои карманы практически пусты. Кому я нужен? Способности у меня слабые. Да и человека с лицом арестованного императора никто не хочет брать на работу. А какие у тебя способности? Слабые, лекарские. Сначала хотел в медицину пойти, но все получалось из рук вон плохо. Он опустил голову. Он говорил, а я проверял его ауру. Ничего не дрогнуло. Ровный, синий-голубой цвет спокойствия. Мне бы так. — Сил хватает только, чтобы здоровье матушки поддерживать, — добавил он, вздохнув. — Я хоть чем-то могу вам помочь? Может, у вас есть для меня какие-то задания или работа? Я многое умею. — Нет, — я покачал головой. — Сейчас мне нужна информация. Кто постоянно находился рядом с Ромским? С кем он был дружен? и кому он мог дать любое поручение, которое выполнялось без вопросов? «Евгену, конечно», — Стефан вскинул голову. «Он получал удовольствие от общения с Константином. Только ему приходилось надевать парик или усы приклеивать». «Но у него не было способности к иллюзиям?» «Что? Нет, совсем нет. Слабый воздух, ничего примечательного». Я припомнил слова Колосова. Он говорил, что почти постоянно бывал рядом с Константином, когда тот даже не подозревал об этом. Не он ли глава этого заговора? Хотя Евген совершенно не производит впечатления заговорщика такого уровня. «Удивительно. бы похожи и не похожи на ромского оба. Бывают же совпадения», — вдруг сказал я. «Ох, что вы! Я еще как-то, а вот Евгену приходилось постоянно подправлять нос». «А кто этим занимался?» «Да мы сами». Два слабых мага сами правили внешность. Что-то я не пойму тебя, Стефан. Так и есть же кристаллы, испуганно ответил он. Их в театрах постоянно используют, чтобы сэкономить на гриме. Мне Евген про них рассказывал, и через него мы их покупали. Сделал один раз, записал на кристаллы и все, а остается только носить при себе правда, они очень дорогие. Цены начинаются от тысячи и может доходить до пятидесяти тысяч. «То есть можно сделать слепок любого лица?» — удивился я. «Да что там лица? Всего тела? Вопрос бюджета!» «Как интересно получается!» «Не нужно быть магом иллюзии. Достаточно купить несколько таких кристаллов. Раз — и ты, ромский. Два — и ты уже со своим собственным лицом». «Как поживает ваша матушка?» — спросил я. «Какие прогнозы ставят лекари?» Ох, господин архимаг, все плохо!» «Доживает буквально последние дни. А мне ведь даже хоронить ее не на что». И ведь не врет. И вообще ни слова лжи не сказал мне за все время. «Откуда Ромский брал белую дрянь?» «Дрянь? Нет, никогда!» Он аж отпрянул. «Это смерть!» «Я не спрашивал твоего мнения. Я спросил, откуда брал.» «Это все, Евген...» Стефан сжался в комок и опустил глаза он говорил что без нее сидеть на приемах ужасно скучно все ему было мало как то в разговоре он даже упомянул что никого не боится и готов целиком заменить ромского на троне мол раз плюнуть даже вас не боялся а ты что я испуганно спросил стефан ты боишься меня конечно вы же самый сильный маг в империи да вы меня если что от того света достанете и на суд приведете я кивнул и откинулся на кресле Ничего толком он мне не сказал. — Я пойду, господин архимаг. Скоро часы приема в больнице. Хотел матушке ее любимый пирог принести. Она очень любит с клубникой. Хотите, и вам испеку. Мою выпечку очень хвалят. Он преданно заглянул ко мне в глаза, и губы его дрогнули в робкой улыбке. — Скажи мне, Стефан, откуда ты родом? — Крохотный городок на западе Империи, возле Краснополя там такая рыбалка а лес а воздух вы когда нибудь видели чтобы в толще воды можно было рассмотреть каждую рыбку я там все детство провел а отец где слова о деревне и ее прелестях вызвали только раздражение умер уже давно на границе была стычка с разбойниками там он и погиб и вы сюда перебрались да матушке работу предложили я еще тогда только учился Потом уже ее болезнь скосила. «Очень помогла социальная программа. Нам платили пособия, я мог спокойно искать работу. Потом вот стал двойником». «Печальная история», — я посмотрел на сжавшегося в кресле Стефана. «Одного только не пойму. Ты ради пособий травил свою мать? Или чтобы твоя история выглядела правдоподобно в глазах Ромского?» Глава 24. Стефан на мгновение замер, а потом резко вскочил, кувыркнулся через спину кресла, на котором сидел, и встал в боевую позу. Как вы узнали? спросил он, собирая вокруг рук силу. Я же был хорош. Идеален дернул я плечом. Это тебя и подвело. Стефан, ответь мне. Зачем это все было нужно? Хотите исповедь? Не дождетесь. Он резко выбросил руки, и в мою сторону понеслась волна сырой магии. «Какого чёрта? Откуда у него такие способности?» Искать ответ на этот вопрос времени не было, а вот щит я развернул мгновенно, отведя атаку от себя. Поток ушёл в сторону окна, там и взорвался, разбив стекло и обрушив часть кладки. «Так, он тут всё разнесёт. Ненавижу сражаться в замкнутом пространстве». Всегда приходится думать о том, чтобы осколки не отрезали что-нибудь очень нужное. Стефан собирал силу для нового залпа. Ему требовалось больше времени, чем Ларкину, но тот опытный боец, а этот чикол лишь умеет плести интриги. Я стегнул его воздушной плетью, она располовинила стол вместе с документами. Их как раз жалко не было. Двойник императора успел отскочить, держась за ногу. До нее мое заклинание все же достало. Зачерпнув силы, он тут же решил ударить по ногам и лишить способности передвигаться. Глупый поступок. Мне даже прыгать не пришлось, чтобы рассеять атаку. «Довольно», — резко сказал я. «Не обязательно крушить кабинет перед арестом. Это лишь сделает твое положение хуже». «А я не собираюсь сдаваться!» «Ты думаешь, что сможешь уйти от меня?» «Конечно, вы хоть и самый сильный маг Империи, но я готовил эту ловушку уже очень много времени». В этот момент подо мной задрожал пол. Стефан улыбнулся и махнул мне рукой, собираясь выйти из кабинета. Впрочем, воздушная петля и водяной хлыст — весьма убедительные доводы для отмены этого решения. Связав своего соперника по рукам и ногам, я просто-напросто вышвырнул его через дыру в стене. Повиснув в воздухе, он смешно барахтался, лишённый возможности двигаться. «Побудь пока здесь!» — крикнул я ему. «А мне тут кое с чем нужно разобраться!» Вибрация пола нарастала с каждой секундой, и я мысленно молился, чтобы этот идиот не придумал выпустить ларкина из темницы в подвале. Из дворца уже массово начали выбегать чиновники и придворные. В глазах паника, в легких крики, а в руках — документы. «Нет бы бросить их, но бегут, чуть ли не читая на ходу, работяги!» Я проскочил мимо них. Мой путь лежал совсем в другую сторону. Пока мчался, проверял нити заклинаний, и как раз поэтому перед самой дверью в подвал остановился. Дело оказалось вовсе не в освобождении Ларкина. Этот хитрый гад Стефан заставил дрожать весь дворец, усилив защитные заклинания сырой силой. Перенасытил их. Не выдержав такого, они начали гудеть, создавая едва ощутимые волны. Но так как весь дворец пронизан магией вдоль и поперек, Такое скоро выльется в самое настоящее землетрясение. Если я сейчас оборуните, то это приведет к дестабилизации всего и сразу. Каждое заклинание воспримет это как атаку и запустит оборонительный протокол. После такого магом здание придется очень несладко. Минимум лишение силы, максимум завалит обломками. Решить, что сделать нужно было срочно. Если не найти испорченное Стефаном место, то здание может рухнуть. Когда ставили защиту дворца, никто и подумать не мог, что можно вот так запросто испортить всю систему. Привыкли к стихийной магии. И я не проверил. Вибрирующие нити вели меня к самому сердцу системы. Главный тронный зал. Надеюсь, Виктора Ивановича уже успели вывести через запасной выход. По зданию метались обескураженные гвардейцы, вытаскивая из кабинетов особо медлительных работников. А я спешил дальше секунды бежали быстрее меня заклинания над головой под ногами и по стенам уже приобретали ярко красный оттенок уверенно приходящий в оранжевый дойдут до белого и все все в труху твою ж дивизию я выругался остановившись перед нужными комнатами дверь была заперта и не просто заперта а на три силовых поля первая линия защиты уже активирована Ломиться и вышибать — не вариант, только время потеряю. Пожав плечами, я поступил мудро и вынес стену рядом с дверью. Смахнув пыль с плеч и мысль о расходах на ремонт, я переступил через груду камней и обрывки дорогих обоев. Под ногами хрустнула рама какой-то картины, но я смотрел не на нее, а на пульсирующее бледно желтым скопление нитей над троном. Это был самый главный узел. «Почему здесь?» Да я и сам не знаю, так исторически сложилось за многолетнюю историю дворца. По цвету я понял, что время почти истекло. Шумно выдохнув, я начал плести заклинания. Надежда на благополучный исход была мала, но рискнуть я был обязан. Слой за слоем, прядь за прядью. Когда сердцевина стала белеть, а лоб покрылся испариной, возле трона вдруг открылась неприметная дверь, в проеме стоял никто иной как виктор иванович алексей николаевич что тут происходит с легкой тревогой спросил он почему все трясет что вы делаете дальше я сказал то что не положено говорить императору да и в стенах дворца произносить тоже было нежелательно но узел уже почти целиком побелел времени объяснять не было поймав виктора ивановича воздушной подушкой я разбил окно и выпрыгнул вместе с ним с третьего этажа Мы лишь на секунду зависли в воздухе, чтобы я успел швырнуть свое заклинание в тугое переплетение белых нитей и накрыть все это силовым слоем. А дальше, дальше мы летели на взрывной волне. Виктор Иванович что-то мне кричал, но из-за шума ветра в ушах я ничего не слышал. Все смотрел, как великолепная работа тридцати мастеров архитектурного дела разрывается в мелкое крошево. Тронному залу конец. Это первое, что произнес император, едва мы приземлились в пятидесяти метрах от дворца. Что это все таки было? «Виктор Иванович, вы не против, если я спалю к чертям королевства войс?» «Что? Как? Это они?» Брови Мережсковского скакнули вверх. «Нет, не разрешаю. Сначала нужно разобраться, кто именно устроил это. Но в случае, если это был прямой приказ короля, то да. Я разрешу вам спалить его, утопить и стереть их с лица земли». В ответ я лишь устало улыбнулся. Я еще не был уверен, что это целиком заслуга королевства. Может быть, все от и до спланировал Стефан, и, судя по его магии, он тоже, получается, из войса. Так тоже в итоге крайний. Это я и собираюсь узнать в ближайшее время. Передав Виктора Ивановича в руки гвардейцам, лекарям и просто обеспокоенным людям, я вернулся к висящему в воздухе Стефану. К сожалению, я выбросил его из окна с другой стороны здания, и взрыв его никак не задел, разве что пострадала его гордость. «А теперь ты мне все расскажешь», — холодно сказал я, дернул кулек с пленником на себя и не отказал себе в удовольствии заехать интригану в челюсть. «Я не понял ее, если честно», — вздохнул Марк и налил себе лимонада. «Никак не могу связать в одну цепочку демониц», «Взрывы и шустого!» Мы с ним сидели в роскошной ресторации на соседней от дворца улицы. Империя вкуса льва Белина славилась изумительной кухней и идеально вышкаленным персоналом. В меню были блюда из мяса на любой вкус, салаты, закуски, а еще бесчисленное множество десертов и напитков. Мы с Бережным засели в отдельном кабинете на следующий день после злополучного взрыва в тронном зале. Его уже начали ремонтировать, как и мой кабинет. Правда говоря, на следующий день я немного лукавил. По сути, мое вчера еще не кончилось. Я всю ночь провел в допросах сначала Стефана, потом Маркина и далее всех причастных в этом запутанном деле. Я тебе сейчас все расскажу, только дай я хотя ребра доем. Не помню, когда я ел в последний раз. Марк покивал но продолжил смотреть на меня, не отводя глаз. Его внимание портило аппетит, и я выписал ему легкий подзатыльник простеньким заклинанием. «Чего сразу драться-то?» засмеялся он, втыкая вилку в шмат мяса на своей тарелке. «Сижу спокойно, никого не трогаю». Он выглядел при этом совершенно невинно. Руки так и тянулись его придушить. Пришлось отложить вилку и начать рассказывать. Эта история началась очень давно. Отец Стефана, Ричард Варлок, служил на западной границе королевства Войс. Если ты помнишь, лет десять или двенадцать именно там поймали наш разведывательный отряд. Да-да, там еще в живых только трое бойцов осталось. На пограничников они разделали по дырьях. Вот-вот, среди них и был отец Стефана. После этой трагедии его мать долго не могла оправиться от горя а потом уехала с ребенком в маленький городок Краснополь. «Погоди, так там же пять лет назад большое сражение было. Ты же мне писал, что брали городишко Сморник, а он рядом с Краснополем». «Именно», — кивнул я. То есть снова попали под военные действия. Тогда мать решила, что единственное место, в котором точно не будет войны, — это столица. Они с тех пор тут и жили. Точнее, как жили. Влачили существование. Денег не было. Перебивались случайными заработками и лели вселенскую ненависть ко всему имперскому. «Жить в ненависти?» — покачал Марк головой. «Я бы не смог». А они смогли. И когда к власти пришел Ромский, Стефан увидел его лицо и понял, что это его шанс. Он всячески старался добраться до императора, чтобы войти в ближний круг и разрушить власть Москвы изнутри. Но на работу его не брали. Иностранец, еще и без образования. Стефана это не остановило. Он усердно трудился. Они с матерью получили гражданство, новую фамилию. Но это никак не остудило их чувства. Пока он строил планы, они голодали. И чтобы хоть как-то вырваться из нищеты, он начал травить мать сырой силой. Это позволило ему получить пособие, слегка встать на ноги. К тому времени он уже недурно владел языком и смог спокойно устроиться посыльным во дворец. Там он и попался на глаза Константину. «И сколько у него времени на это ушло?» Марк наколол на вилку огурец и захрустил ему. «Почти два года. Дальше он всячески обрабатывал императора, организовывал вечеринки и на голубом глазу предложил ему двойников, чтобы те сидели вместо ромского на приемах, пока сам император проводил время с женщинами, выпивкой и прочими излишествами. Эта идея очень понравилась узкому кругу друзей Константина. Вскоре нашелся и Евген, и Анатолий, и все трое стали двойниками Ромского, потому что у Стефана совершенно не было времени. Он всецело посвятил себя разрушению морального облика Ромского. А Шустов тут при чем? Совершенно ни при чем. Они познакомились на одном из приемов, и Стефан сразу учуял хороший шанс наводнить столицу Белой дрянью. На людей королевства она не производит такого сильного воздействия. А так, бодрящий порошок. А стихийники — наоборот. Быстро подсаживались. Вот и император со всеми его приближенными уверенным строем начали свой путь ко всем чертям. И тут на сцене появляешься ты. Нет, ты же сам знаешь, что из-за всего этого начался разброд и шатание с приказами и развитием города. Да чего это я? «Сам же тебе писал и искал Мельшковского. «Вот». «Даже если бы и не отправил письмо, помимо тебя много было недовольных». Когда начались все эти телодвижения с переворотом, Стефан начал действовать. У него уже был выход на контору Шумского. И рассказать ему про невероятные товары Войса не составило труда. Тогда же он и Святослава нанял. «Это у которого голова взорвалась?» «Не голова». Он весь сразу рванул. «А Ларкин тут каким боком?» «Это самое интересное. Пока Стефан всячески подрывал власть изнутри и плел интриги, первый помощник короля тоже не сидел без дела. «Дай угадаю. Они договорились о взаимопомощи?» «Нет. Они действовали независимо друг от друга и с разными целями. Ларкин хотел отомстить лично мне и вернуть провинцию. А Стефан, сам понимаешь...» Так долго варился во всем этом, что не мог уже остановиться. «Он просто не принял тебя в расчет. «Да». «Но как ты понял, что это именно он? Вариантов было же много!» «Его аура», — усмехнулся я. «У жителей королевства войс, с их предрасположенностью к сырой магии, ауры выглядят иначе, чем наши». Чтобы замаскировать это, Стефан прибегнул к амулету сокрытия. По виду безделушка, которая маскируется под брошь, пуговицу, а то и вовсе кулон небольшой. Но именно из-за нее сторонний человек видит кристально чистую ауру слабого мага. Когда мы с ним говорили, я намеренно провоцировал его. Но аура не менялась. К тому же он аккуратно переводил стрелки на Евгена. Стефан сказал, что тот ненавидел меня. А на деле все иначе. Парень даже у меня автограф попросил во время встречи. Причем он в тот момент был скручен стражниками. Страшная вещь репутация. А Ларкин, он откуда знал, что ты придешь к послу? А тут дело в бюрократии. Когда Стефан направил уведомление о прибытии посла, наша канцелярия отправила в войс мой ответ, мол, «Спасибо, все сделаем в лучшем виде». Это письмо попало на стол к Ларкину, как иностранная корреспонденция. После этого он раскопал торговый договор с Шустовым, а дальше телепортировался в столицу, нашел посла, подарил ему одну из карет, которыми торговал Шустав, и оставил на всякий случай страховку. Мол, дорогой посол, в случае, когда вопросы будут касаться войса, сожми кристалл в руке. — Дармес, жалко. Я видел остатки. Теперь хочу себе такой же. — Я уже купил. Обещали завтра привезти уже. — А дальше? Дальше что? А демоницы? А те э, ряженые? Демониц завезли якобы по распоряжению Шустова, точнее Стефана, как один из актов деморализации самых влиятельных чиновников. Первая попала сразу к Туманову, да ты и сам знаешь. Коробку к кабинету тоже Стефан прислал. Пространственная магия плюс сырая сила, убойное сочетание. Возьму себе на вооружение. И получается, что это все, Практически. Стефана казнили три часа назад. Маркин получил от меня по шее документами. Открыто он воевать не будет. Да и как это сделать, если он тут один? А как же те люди, которых мы задержали в Вишневой аллее? Ты еще не знаешь? Стефан их по всей империи собирал. Недовольных, нищих и преданных войсу. В королевство они вернуться не могли. Их там бы казнили, а здесь банально прятались. «Хитро, хитро!» Эй, все же был прав. Не могли войсовцы такое провернуть. Я на это только пожал плечами и вернулся к ребрышкам. Правда, пришлось слегка нагреть тарелку, хотя и холодными они были очень вкусными. — И когда ты уезжаешь? — Завтра. Хватит с меня. Смирнов уже наводит свои порядки. Блохина вот-вот станет главой управления образования. — Что? Томочка? — Нет, мать Ты Тёща твоя. — Лёша! — Марк растер лицо. — Ты рехнулся. Какое управление образования? Она же там все с ног на голову перевернет. Так давно пора. Вон даже твой сын и тот стал жертвой этой безграмотной системы. — Твоя правда. Но все равно не пойму, зачем. — Хочешь, могу все отменить. И она будет сидеть дома, в гости заезжать. — Не смей мне угрожать! Я твой лучший друг! Я расхохотался на душе было легко и спокойно мысленно я уже паковал чемоданы и садился в дармес даже не хочется тебя отпускать вдруг сказал марк с тобой хоть весело а то сидишь целыми днями на совещаниях мантию протираешь у тебя еще свадебный тур подарочный был да точно тома сказала что на следующей неделе поедем если подаренный тобой человек успеет завершить ремонт в доме подожди Какой ремонт? Я думал, что купят подушки, и скатерти да шторы. С этого все начиналось. А потом тут обои выцвели, тут потолок трещинами пошел, а крышу вообще менять нужно. Тогда лучше вам нанять нормальную бригаду, уехать. И пока вас не будет, они как раз закончат. Ага, закончат. Выносить семейный фарфор. А ты еще не весь разбил? Очень смешно. Но я предпочитаю следить за рабочими. У меня, знаешь ли, нет репутации мага, который с того света достанет и второй раз убьет. Женя в первый раз слышу эту фразу. На какой черт мне душу с того света тащить? Откуда только слухи берутся? Так и я этот слух и пустил в своё время. А то, думаю, забывать тебя стали. Он засмеялся, чуть не скинув стакан с лимонадом. — Ты заедешь к нам на ужин? — Да я так наелся, что ещё три дня на еду смотреть не смогу. — сказал я, но поймал укоризненный взгляд друга и вздохнул. — На чай. Заеду на чай. — К слову, что будет с Шустовым, Мироновым и Зайцевым, ты уже решил? Миронов отправится за горный хребет. Зайцеву запретили появляться в игорных домах, а Шустов... Тут я еще думаю. Вроде он и не в курсе был, но при этом его репутация уже подмочена. Так пусть вместо своей фамилии на вывесках пишет именно жены. — Как его зовут? — Анжелика. Вот представь, мебельный дом Анжелика. Звучит же? — Звучит, конечно. Но это не помешает ему в будущем снова начать торговать с войсом. Я задумчиво покрутил кувшин с квасом. — У тебя нет никого на примете, чтобы над таможенниками поставить? — Найдем. Смирнов за этим делом может и лично присмотреть. После его проверок через границу лишнюю порцию воздуха бесплатно не провезут. Ты его береги, он уже не молод. — Ага, конечно, не молод. Видел бы ты, как он дворцовых строил после взрыва твоего. Я им даже сочувствовал. Ладно, давай заканчивать. Дел осталось мало, но все важные. Я отпил еще кваса, и в голове еще как-то не устаканилось, что я действительно уезжаю, даже не верилось. Стоп, забыл. Я с интересом посмотрел на Бережного и спросил. «Марк, а не хочешь ли ты сходить со мной в парк с лопатой?» Глава двадцать «Ромский закопал клад в парке?» — в полголоса спросил Марк, когда мы забрали лопаты из дежурки и сели в карету сам серьезно как он вообще до такого додумался вопрос сложный ответа на него даже он сам дать не может говорит вечеринка была очень веселой я помню что однажды проснулся в соседнем городе в чужой квартире и был уверен что она твоя нет там картина не та веселая я сразу сообразил и вообще за кого ты меня принимаешь за очень увлекающуюся натуру тем более не забывай делать скидку на возраст. «Я всего на двадцать лет, тебя моложе, имей совесть!» — проворчал он. Причем улыбнуться ему это не помешало. «Будто у тебя таких приключений не было. Просто я давно полюбил квас, а не ваша это, заморская игристая». «И ты чудил на трезвую голову?» — с нотками восхищения спросил он. Это были хорошо продуманные, взвешенные, но не всегда оправданные здравым смыслом решения. О, говорил чертяка языкаты. Бережной откинулся на мягкое сиденье и с интересом посмотрел на меня. Слушай, я никогда не поверю, что ты вот так просто уедешь в глушь, будешь там сидеть, практически без магии. Ты же рехнешься через месяц. А кто сказал, что сидеть буду? У меня много планов. Дом построить, огород, охота, рыбалка, коптильный сделаю, пиво буду варить. Это в первые два месяца, а потом... Марк, что ты пристал ко мне? На месте разберусь. Всякий человек мечтает об отдыхе. Ты не всякий человек. Ты господин архимаг. Пошли копать уже. Хочешь пари на содержимое? Думаю, что там будет запас бутылок. Я протянул ему ладонь. А я считаю, что деньги или другие материальные ценности. Марк подмигнул мне, и мы пожали руки. Возница остановил карету у самого входа в парк. Его разбили лет 200 назад, и до сих пор за ним тщательно ухаживают, высаживая новые деревья и подпитывая старые. Помнится, тут растет дуб, который посадил еще прадед Мерешковского. Аккуратные дорожки, небольшие скульптуры, натыканные в разных уголках, тщательно подстриженные кусты, создавали атмосферу спокойствия. К слову, на самом деле это не просто парк. В его самом дальнем конце, под несколькими слоями защиты, стоял небольшой домик для членов императорской семьи. Сюда отправляли на перевоспитание особо отличившихся отпрысков. Последние несколько лет он пустовал, так как у Константина наследников не было. По крайней мере, официальных. Мы с Марком неторопливо прошлись по аллеям, распугивая лопатами на плечах случайных прохожих. «Где этот памятник?» — недовольно буркнул Марк. Уже полчаса ходим. Ты вроде сказал, что моложе меня, а ворчишь, как старикан. Ой, не начинай. Он увидел указатель на нужную нам третью аллею. Пошли, нам туда. Найти памятник, дерево и условное место оказалось не быстрым делом. А следы, что оставили бойцы Смирнова, почти исчезли. Помог едва заметный холмик под кустом. С него мы и решили начинать. Может, магии долбанем, устало сказал Марк. А потом, как приводить все в порядок? Звать садовников? И что потом напишут в газетах? Два самых известных мага в столице что-то закопали в главном императорском саду? Ты представляешь, что потом начнется? Ладно, он воскнул лопату поглубже в землю. Тогда, может, хотя бы поможешь? Ты моложе, сильнее, вот и работай. Могу тебе ветерок создать, чтобы не спотел? Марк фыркнул и начал копать. Через две минуты раздался звон металла, и мы переглянулись. Вот теперь можно и магией. Я аккуратно смахнул землю, поддел край сильно помятого ящика и поднял его из ямы. Ромский прятал его без особой тщательности и даже умудрился несколько раз проткнуть лопатой. Едва сдерживая нетерпение, я проверил на всякий случай магические нити. Еще один взрыв нам был не нужен и расплавил замок. «И что это за хрень?» — выдал Марк, рассматривая содержимое. «А ведь я почти угадал. Да и ты тоже». В ящике лежал целый ворох вещей. Никаких защитных заклинаний ни на них, ни на самом ящике не было. Поэтому мы просто вывалили все на траву. «Конфеты, бутылка. Да, ты угадал», — Марк задумчиво рассматривал содержимое. «Святые небеса! Это чьё? Нет, стоп, не хочу знать!» Он веточкой приподнял что то кружевное белье и отложил его в сторону. «А вот это уже интереснее!» — пробормотал я, раскопав среди хлама небольшую бархатную коробочку. «Твою ж дивизию! Не может быть! Что это?» Он недоверчиво покосился на мою находку. «Украшение одной из дам Ромского? Ты не узнаешь? Это же брошь жены Георга Третьего!» Погоди-ка. Не та ли брошь, которая сначала пропала, а потом нашлась, но уже другая? Ценная вещь? мне тоже угадал. Но почему она здесь? Думаю, в угаре веселья Ромский просто собрал все, что попало ему под руку. Брошь не магическая, ценность её исключительно историческая. Лежала, может, на полке где. Ладно, а это тогда что? Расписка. Я задумчиво зачитал текст. Всем документам выражаю всяческие заверения, что я Константин Яковлевич Ромский передал денежные средства в размере тысячи рублей Евгену Дмитриевичу Колосову. И две подписи Ромского и Колосова. Как забавно получается! Вот почему он ко мне сегодня не пришел. Все еще боится, что деньги придется отдавать. Я потом проверю эти сведения и тебе напишу. Что тут еще есть? Монеты, пачка ассигнаций, товарный чек на ящик игристого. Ящик! А нам одну бутылку только положили. Фигня это, а не клад. Насчет фигней я бы поспорил. Это брошь, повод проверить личные покои Ромского более тщательно. Мало ли у него заначек натыкана. Я распоряжусь. Что делать-то будем? Закопаем обратно? Я не ответил, а поднял еще одну вещицу из склада. Им оказался потрепанный небольшой кожаный мячик. На вид? Ничего особенного. Но я ощущал слабые отголоски ауры Ромского. Проверю и верну ему. Может быть, это любимый талисман. Да, закапывай. Только чтобы все выглядело, будто нас тут и не было. Расписку, деньги, броши, мячик я положил в карман. А все остальное решили оставить, как и было в ящике. Марк провозился полчаса, прежде чем под кустами исчезли все признаки раскопок. Вот теперь точно все. «Не забывайте нам писать. Хотя бы раз в полгода!» — со слезами на глазах говорила Тамара, глядя, как я укладываю чемоданы. «Мы уже скучаем». «Напишу, как устроюсь», — кивнул я. «Не верь ему, не напишет», — проворчал Марк. «Ладно тебе, Алексей Николаевич, как сказал, так и сделает». Провожать меня пришли не только они, но и Смирнов. С императором я попрощался чуть раньше, а вот Людмиле Викторовне мы просто ничего не сказали. А то бы она устроила целое представление из моего отъезда со слезами, шампанским, благодарностями и стенаниями на кого же вы нас оставляете. Все распоряжения я отдал, брошь императрицы вернул в музей, а мячик вернул на радость ромскому. И теперь меня больше ничего в столице не держало. Я встал на приступах дармеза, махнул рукой и зашел внутрь. Возница тут же хлестнул лошадей, и они повезли меня в сторону центральных ворот. До сих пор не верилось, что все закончилось. Перед внутренним взором мелькнули бескрайние зеленые просторы, густые леса, полные грибов и ягод, тихая, спокойная жизнь. Конечно, Марк прав, и долго я так не просижу в глуши. Но я решил поступить хитрее. Во-первых, я только примерно знал, куда ехать. Нужные места на карте я отметил. Буду по очереди смотреть, что и как. Можно ли дом там поставить? Есть ли рядом люди? Одному ведь скучно же. Думаю, вполне возможно, что найдется хороший сруб на самом краю магического поля и какой-нибудь деревни. Не понравится, соберу вещи, прыгну в карету и поеду дальше. План надежный как дорогие часы одной зарубежной фирмы. Я оглядел купленный дармес. Не такой роскошный, как у посла, но вполне удобный. Пространственная магия сделала внутренние помещения достаточно просторными. Как раз хватало, чтобы встать во весь рост и не биться об углы. От кухонного уголка я едва не отказался, оставив только самый минимум. Но холодильник с запасами кваса и того же мяса был. Понадобится перекусить? По дороге будет множество трактиров. А в случае совсем пустынных мест сам могу пожарить себе шашлык. В общем и целом Нормес действительно выполнял роль дома на колесах, и меня это полностью устраивало. Для моего грандиозного путешествия самое то. За окном мелькнули центральные ворота с флагами. Стражники на стенах бодро отсалютовали мне, и на их лицах мелькнуло облегчение. Зря они так. Смирнов же остался, а он их строить будет куда жёстче, чем я. Дальше потянулась широкая дорога с домами, трактирами и складами. Типичный перегород любого города, разве что очень большой. Лёгкий ветер доносил аромат спелых фруктов, свежескошенной травы и запахи еды. Неужели я действительно уехал? Не верится. Я глянул на потолок не висит ли там чье нибудь срочное письмо. Но все было спокойно. Никто не бежал на перерез дормезу, не пытался догнать на лошади, не кричал вслед. Тишина беспокойствие. «Высплюсь хоть! Вот прямо сейчас! Лягу и буду спать!» Я покосился на широкий диван, который меня заменял кровать, не стал заказывать отдельную комнату, и понял, что не хочу даже глаза закрывать. Странное ощущение. Непривычное. Волнение от осознания самого факта путешествия было чем-то новым и заставляло задуматься. На низком столике лежала книга. Я взял ее, чтобы прочесть в дороге. Нашумевший роман про сбрендившего алхимика, который никак не мог умереть. Открыл на первой сторонице, прочитал ее три раза, но так и не перевернул. Мысли, туго набившиеся в голову, не давали сосредоточиться. «Да что же не так?» Я с грохотом захлопнул книгу и устоялся в окно. Дормес все еще ехал по пригороду. Уже стало больше свободного пространства между домами, но и они стали намного ниже. Один-два этажа, чаще срубы, чем каменные. Уютные, зеленые черепицы и утопающие в зелени садов. «Может, зря я уезжаю так далеко?» Вдруг в столице понадобится моя помощь. Так, выдохнул. Забыл про город, проворчал я сам на себя. Не успел уехать еще, а уже такие мысли. Чтобы не сидеть одному, я открыл крохотную дверь и вылез к вознице. Его звали Григорий Михайлович Антипкин. Крепкий, неразговорчивый мужик, который оказался единственным, кто не падал в обморок, увидев меня и был готов возить меня по всему миру за зарплату. В его обязанности входило не только сидеть на козлах, но и уход за лошадьми и всякая мелкая помощь. На вид Григорий был тщедушным, лохматым мужчиной с грубыми чертами лица, но живыми глазами. Казалось, что он долгое время был в запое, и сейчас только начинал из него выходить. И при этом, как он сам рассказывал, он вообще не употреблял спиртное, но жизнь его хорошенечко помотала а еще я видел как он в одиночку менял сломанную ось приветствую я сел рядом с ним хотите кваса я протянул ему запотевшую бутылку григорий с благодарностью кивнул сделал хороший глоток и снова уставился на дорогу кстати у него в дармезе тоже был свой уголок буквально под козлами находилась небольшая комнатка с узкой кроватью и удобствами устроена очень практично но в отличие от григория Я в нее в полный рост не помещался. Ему же все понравилось, и, откровенно говоря, он был несказанно рад даже такой крошечной коморке. Как сказал Смирнов, когда привел мне возницу, что тот долгое время жил в бараке с дырявой крышей и гнилым полом. Но даже так Григорий согласился не сразу, а внимательно выслушал все условия по договору. И только потом согласился. Думаю, кровать и душ стали не последними доводами в этом решении. Расскажите о себе, попросил я. Вы из этих мест. Да, господин Архимак, без этих. И мать моя, и отец мой, и все родственники по обеим линиям дальше столиц толком никуда и не уезжали. Можно сказать, я буду первым. Григорий, очень прошу, давайте без господина. Я Алексей Николаевич. Как прикажете, Алексей Николаевич, легко согласился он. Какая стихия у тебя? Слабая вода. Разговор не клеился, и мы просто молча пили квас и смотрели на глазеющих на нас прохожих. Дармес, карета большая, почти половину дороги занимал. Было на что посмотреть. Я, конечно, просил, чтобы внешние стенки оставили без украшений, но резные наличники, узоры под крышей и защита от грязи все равно производили впечатление. А личный герб соколов унушал некий трепет, Хотя, думаю, в глубинке мало кто знает изображение льва с четырьмя стихиями. Но я об этом не волновался. Даже самый неграмотный понял бы, что этот транспорт принадлежит мало того, что богатому господину, так еще и искусному магу. Умение обращаться с воздухом, водой, огнем и землей одновременно мало кому доступно. Большинство довольствуется лишь одной стихией. «Когда изволите остановиться на ужин, Алексей Николаевич?» — вдруг спросил Григорий. — Вы уже проголодались? — Никак нет, — слишком быстро ответил он. — Не нужно меня обманывать. Вы в этом путешествии играете важную роль, и ваш комфорт мне тоже важен. — Скажете тут же комфорт! — Григорий покачал головой. — Вы же, господин, это я должен сделать все, чтобы вам было комфортно. — Эк, загнул, — невольно восхитился я. — Доедем до приличного места и перекусим. Григорий кивнул, хлебнул кваса и стегнул лошадей. Он был прав, поесть все же стоило. Чем дальше мы от цивилизации, тем проще будет еда, да и качество ее будет желать лучшего. Через час возница начал сворачивать к трехэтажному зданию. Оно торчало посреди приземистых домишек, как хрен посреди огорода, и называлось оно Башня-путника. С учетом, что здесь достаточно оживленное место с пересечением трех больших дорог, размеры трактира вполне обоснованы. Думаю, на верхних этажах можно снять комнату, а небольшая баня, три беседки и место для жарки мяса на заднем дворе на что тут можно отдохнуть большой компанией. Григорий уже хотел выехать на мощенный двор, но вдруг мое внимание привлекло другое заведение. Точнее, Я увидел разноцветные зонтики и интересные тряпичные кресла на деревянной основе. Все это относилось к одноэтажному зданию, вроде не трактир, а крохотная ресторация, где из еды только выпечка, а из напитков чай. «Вы не хотите есть?» — удивленно спросил Григорий. «Не так сильно, а вот сесть в то кресло под зонтиком и выпить сладкого лимонада — да». Возница кивнул и собирался еще что-то добавить, но промолчал. Но я его прекрасно понял. Из башни путника одуряюще вкусно пахло жареным мясом. Поэтому и дал разрешение Григорию сходить туда. А сам пошел в невинный двор. Забавная игра слов, которая означала, что вино здесь не продавали. За стойкой стояла очаровательная девушка в белоснежном переднике и кружевном чепчике. Она сразу начала рассказывать у меня о выпечке, которую делали тут же за стенкой. Потом перешла к выбору лимонадов. При этом она успевала подмигивать мне и постоянно поправлять волосы, и без того идеально уложенные. То бишь, оказывала знаки внимания. Беспечный разговор прыгал с темы на тему. Ирина, так ее звали, успела рассказать мне про площадь, на которой стояло ее заведение, о том, как она сама придумала продавать только сладкое и что ее конкуренты не дают ей житья. Непрямым текстом, но когда она смотрела через окно на башню, то глаза ее становились злыми. Впрочем, меня эти торговые разборки совершенно не интересовали. Пока Ирина вещала про пирожные с вишней и шоколадом, я присмотрел себе одно кресло, стоящее позади всех под раскидистой липой. Она уже почти отцвела, но аромат все еще наполнял воздух. Сделав заказ, я развернулся, чтобы выйти на задний двор к выбранному креслу, как вдруг увидел, что из дверей башни буквально выкинули Григория. Он перекрутнулся через лестницу, неудачно упал на одно колено, а потом отправил открытую дверь в водяной шарик. Затем последовал отборный мат, и из трактира показались две мокрые бандитские рожи. Один из них уже засучивал рукава и собирался хорошенько избить Григория. А этого я допустить не мог, поэтому решительным шагом дошел до изгороди, перемахнул через нее и ударил воздушным хлыстом по ближайшему бандиту. — Ты кто? — спросил он, щедро добавив к вопросу ругательств. И отвечать на этот вопрос я не стал, а просто подвесил обоих придурков в невидимых селках и подошел к Григорию. Что случилось? — Алексей Николаевич, Все в порядке. Он, охнув, поднялся, держась за отбитое бедро. — Не поняли друг друга. И каков был предмет спора? — Не имею привычки жаловаться, — ответил он, глядя на болтающихся в моем заклинании бандитов. — Но думаю, хорошо, что вы не пошли в этот трактир. Обманывают они путников. — Как именно? заказал мясо а принесли какую то дрянь пытался жаловаться так меня выкинули не дело же вроде приличное место вон какое здание отгрохали я лучше на козлах перекушу мне ребята лепешек в дорогу дали нет григорий так дело не пойдет не люблю когда моих людей из трактиров выкидывают да еще по такому поводу посторожек этих я сейчас вернусь а еще лучше вызови стражников Настроение было испорчено. Когда я вошел внутрь, в нос снова ударил приятный запах мяса. Но, глянув в тарелки посетителей, сразу увидел, что кормят здесь очень плохо. Даже салат и тот наполовину состоял из подгнивших овощей. И при этом зал был полон людей, которые с азартом уплетали отвратительные кушанья. Кто здесь главный? — громко спросил я, поймав тощую официантку. — На кухне, — пискнула она и умчалась. На меня никто не обратил внимания. Вообще? Никакого. Я слышал только стук ложек и чавканья. Пожав плечами, я прошел через весь зал в сторону от двойных дверей, из которых то и дело показывались сотрудники. И чем дальше шел, тем страннее были ощущения. В одну секунду мне чудился запах гнили и земли, в другую — аромат копченостей, что рот моментально наполнялся слюной. Это меня озадачило. На кухню я зашел с грохотом дверей об стены. И сразу на меня уставились десятки глаз работников. На них были грязные фартуки, на лицах толстые повязки, которые защищали от вони испорченных продуктов. А она была такой плотной, что у меня глаза заслезились. Ко мне подскочил один из горя и попытался сдвинуть меня с места. «Вам сюда нельзя! посторонним вход запрещен!» «С чего вдруг? Тут зона отчуждения? Что вы вообще готовите? Без чего?» «Людей решили потравить». «Они же едят и добавки просят», — совершенно искренне ответил он. «Ни одной жалобы не было». «А кладбище в километре отсюда совершенно здесь ни при чем». «Кто старший?» «Я старший», — массивная фигура вышла из-за спин. Неприятный толстый мужчина с на наперевес шагнул ко мне. «Не нравится, валять отсюда», — рыкнул он, чем окончательно поставил точку в своем приговоре. Одно скупое движение и нити заклинания дурмана упруго дрогнули. Их я увидел, едва только зашел в трактир. Достаточно сложное плетение, но именно оно заставляло посетителей думать, что они едят изыскные блюда. На меня такое не действовало, но все равно задело, иначе бы я не чувствовал приятных ароматов. «Никак вы, черти, не научитесь», — сказал я. Мерзкое заклинание лопнуло с тихим звоном, и все люди на кухне замерли, не понимая, что происходит. А вот в соседнем зале начал нарастать шум. Возмущенные выкрики пополам с изумленными в короткий миг наполнили трактир. «Ты что творишь?» — завопил старший и бросился ко мне, желая достать тесаком. «Не мешай работать!» На моей ладони заплясало жидкое пламя, и я улыбнулся. Путешествие в отпуск только начиналось. Глава 26. Едва повар сделал первый шаг, я запустил у него шар жидкого пламени, мгновенно поджигая толстяка. Теперь криками наполнилась и кухня. Люди в панике бросали все и выбегали на улицу, толкаясь и оттаптывая друг другу ноги. Кто-то пытался выпрыгнуть из окно и застрял в нем. В помощь им я хлестнул воздушной волной, Незадачливый повар выскочил, как пробка из бутылки, а заодно и вонять стал меньше. За моей спиной в обеденном зале тоже воцарилась суета. Люди стремились побыстрее покинуть здание. И не только из-за начинающегося пожара, но и из-за содержимого тарелок. Каждого посетителя выворачивало наизнанку, едва они успевали выскочить из дверей. Я же не двигался с места и смотрел на орущего Борова, который решил гнильем кормить людей, пока тот не рухнул на пол замертво. Огонь тут же перекинулся на ближайший стол, а потом проворно добежал до потолка, принимаясь за толстые балки. «Хорошо, что все здание сделано из дерева. Так сгорит быстрее. Интересно, кто-нибудь снаружи догадается вызвать огнеборцев?» Убедившись, что пламя не потухнет, защитных заклинаний здесь не было, я спокойно покинул трактир и прошел мимо Григория. Он остолбенело смотрел то на дым, то на перепуганных людей и первые оранжевые языки огня. Возница глянул на меня, викнул, побледнел, но в его глазах робко мелькнуло уважение. Я вернулся к хорошенькой девушке из невинного двора, подхватил со стойки готовый лимонад в запотевшем стакане и сделал хороший глоток. Хозяйка заведения переводила взгляд с меня на горящий трактир, а потом взяла с полки тарелку и положила на него целую горку пирожных. Кивнув ей, я отправился на задний двор, опустился в кресло и прикрыл глаза». «Никогда такого не было, и вот опять...» – пробормотал я, стараясь расслабиться. «Это путешествие мне уже начинает нравиться».